Началось все в сентябре. Через несколько дней после того, как подорвался Соболь, бросил бомбу в Храпова, когда тот выходил из церкви, а снаряд угодил под бровку тротуара, и все осколки полетели в метальщика. Тогда и пришло первое письмо. Нет, не пришло. Обнаружилось. На обеденном столе в квартире, где в ту пору размещалась боевая группа, и куда имели доступ очень немногие. Не группа, одно название. Потому что из боевиков после гибели Соболя остался только Грин. Помощники и связные не в счет. Боевая группа образовалась так. Когда Грин нелегально вернулся в Россию, тот долго примеривался. Где может принести больше пользы? Куда поднести спичку, чтобы огонь занялся пожарче? Возил листовки, помогал устраивать подпольную типографию, охранял партийный съезд. Все это было нужное. Но он выковал из себя стального человека не для работы, с которой может справиться каждый. Постепенно цель определилась. Все та же. Террор. После разгрома народной воли боевая революционная деятельность почти сошла на нет. Полиция теперь стала не та, что в 70-е. Повсюду шпионы и провокаторы. За все минувшее десятилетия пара удачных терактов и десяток проваленных куда годится. Без борства революции не бывает. Это аксиома. Листовками и просветительскими кружками царизм не своротить. Террор был нужен как воздух, как глоток воды в пустыне. Все хорошенько продумав, Грин приступил к действию. Поговорил с членом ЦК Мельником, которому полностью доверял. Заручился осторожным согласием. Первый акт он проведет на свой страх и риск. Если удастся, партия объявит о создании боевой группы, обеспечит финансовую и организационную поддержку. Если провал, он действовал в одиночку. Это было разумно. Одному в любом случае безопасней. Сам себя охранки не выдашь. У Грина тоже было условие. О нем в ЦК будет знать только мельник. Все контакты через него. Если понадобятся помощники, Грин подберет их сам. Первое задание получил такое. Привести в исполнение давний приговор, вынесенный тайному советнику Якимовичу. Якимович был убийцей негодяй. Три года назад отправил на эшафот пятерых студентов за подготовку цареубийства. Дело было грязное, с самого начала спровоцированное полицией и тем же Якимовичем, в ту пору еще не тайным советником, а всего лишь скромным товарищем прокурора. Грин убил его во время воскресного гуляния в парке. Просто, без затей. Подошел, всадил в сердце кинжал с вырезанными буквами БГ. Пока публика сообразила, что к чему, быстро, но не бегом, вышел за ворота и уехал на обычном извозчике. Акция, проведенная впервые после долгого затишья, отличным образом встряхнула общество. Все заговорили о таинственной организации с кощунственным названием, а когда партия объявила о значении букв и возобновлении революционной войны, по стране пробежал полузабытый нервический ток, тот самый, без которого немыслимы никакие социальные потрясения. Теперь у Грина было все необходимое для серьезной работы. Снаряжение, деньги, люди. Последних он находил сам или выбирал из предложенных партий кандидатур. Взял себе за правило. В группе должно быть 3-4 человека, не больше. Для террора вполне достаточно. Дела замышлялись большие, но следующее покушение на палача Храпова закончилось провалом. Неполным потому что у мертвого бомбиста нашли револьвер с надписью «БГ», и это произвело впечатление. Но репутация группы все равно пострадала. Больше осечек быть не могло. Вот как обстояли дела, когда Грин обнаружил на столе сложенную вдвое бумажку с ровными машинописными строчками. Листок он сжег, однако текст запомнил слово в слово. Храпова пока лучше не трогать. Его теперь слишком хорошо охраняют. Когда появится возможность до него добраться, извещу. Пока же сообщаю следующее. Екатериноградский губернатор Богданов по четвергам в 8 вечера тайно наведывается в дом номер 10 по Михельсоновской улице. Один, без охраны. В ближайший четверг будет там наверняка. Это и последующие письма по прочтении «Немедленно сжигайте». Т. Г. Первая мысль была «Партия перебарщивает с конспирацией». Что за мелодраматизм с подброшенным письмом и в каком смысле Т. Г? Выяснил Умельника. Нет, ЦК записку не отправлял. Жандармская ловушка? Не похоже. К чему возводить турусы? Зачем выманивать в Екатериноград? Если явка известна, полиции арестовали бы и здесь. Получалось третье. Кто-то хочет помочь боевой группе, оставаясь в тени. После некоторого колебания Грин решил рискнуть. Губернатор Богданов, конечно, не бог весть, какая персона, но в прошлом году был приговорен партией к смерти за жестокое подавление крестьянских беспорядков в Стрелецкой волости. Не первоочередная задача, но почему бы и нет? Нужен успех. И успех был. Акция прошла превосходно, если не считать потасовки с городовыми. На месте казни Грин оставил листовку с приговором и подписью «Б.Г». Потом, в самом начале зимы, появилось второе письмо, найденное им в кармане собственного пальто. Был на свадьбе. Конечно, не настоящий, эффективный. Двое партийцев в интересах дела сочетались браком, а заодно появилась возможность легально встретиться и обсудить кое-какие насущные вопросы. Когда раздевался, никакой записки не было. Когда уходил, сунул руку в карман. Листок. Известный вам жандармский генерал-лейтенант Селиванов инспектирует инкогнито заграничную агентуру охранного отделения. 13 декабря в половине третьего пополудня он один придет на явочную квартиру в Париже по адресу Рюанамид, 24, ТГ. И опять все вышло в точности, как обещал неведомый ТГ. Хитрую лесу Силиванова удалось взять, можно сказать, голыми руками, о чем в Петербурге нельзя было и мечтать. Подстерегли в подъезде. Грин схватил жандарма сзади за локти, а Рахмет всадил в него кинжал. Теперь о боевой группе зашумели и в Европе. Третье письмо Грин нашел на полу в прихожей. Это было уже в нынешнем году, когда они вчетвером жили на Васильевском. На сей раз отправитель навел на полковника Пожарского, продувную бестию из новой жандармской поросли. Пожарский осенью разгромил варшавский филиал партии, а только что в Кронштадте арестовал матросскую анархистскую организацию, замышлявшую взорвать царскую яхту. В награду получил высокий пост в департаменте полиции и еще флигеле-дютанский вензель за спасение августейшей фамилии. Записка гласила, «Заниматься розыском БГ – Поручено новому вице-директору департамента полиции по политическим делам князю Пожарскому. Это опасный противник, который доставит вам много хлопот. В среду вечера между 9 и 10 у него встреча с каким-то важным агентом на Аптекарском острове, близ дачи товарищества Керпель. Удобный момент, не упустите. Т.Г. Упустили. Хотя момент и в самом деле был исключительно выгодный. Пожарский проявил сверхъестественную ловкость, отстреливаясь, растворился в темноте. Его спутник был менее проворен, и Рахмет достал его, убегающего пулей в спину. Все равно акция оказалась полезной и наделала шуму, потому что в убитом Грин опознал Стасова, члена ЦК и Старого Шлиссельбуржца, только что нелегально прибывшего из Швейцарии. Кто бы мог подумать, что у полиции в осведомителях такие люди. А последнее, четвертое послание от ТГ Самое ценное из всех объявилось вчера утром. В доме было жарко натоплено, форточки на ночь оставили открытыми. Утром Емеля нашел на полу возле окна бумажку, обернутую вокруг камня. Прочел и побежал будить Грина. Вот и очередь Храпова. Сегодня он отправляется в Сибирь 11-часовым курьерским в министерском вагоне. Удалось выяснить следующее. В Москве Храпов сделает остановку. За его безопасность во время нахождения в Москве отвечает статский советник Фандорин, чиновник особых поручений при князе Долгоруком. Приметы. 35 лет, худощавого телосложения, высокого роста, брюнет. Тонкие усики, седые виски, при разговоре заикается. В Петербурге и Москве предусмотрены чрезвычайные меры охранения. Подобраться к Храпову можно только между этими пунктами. Придумайте что-нибудь». В вагоне будут четыре агента и еще сменный жандармский караул в обоих тамбурах. Передний тамбур глухой, с салоном не сообщается. Начальник охраны Храпова, штаб -срот мистер фон Зейдлиц. 32 года, очень светлые волосы, высокий, плотный. Адъютант Храпова, подполковник Мадзалевский. 39 лет, полный, среднего роста, волосы темно-русые, небольшие бакенбарды. Т.Г. Грин составил дерзкий, но вполне выполнимый план. Сделал необходимые приготовления, и группа трехчасовым пассажирским выехала в Клин. Сведения ТГ опять оказались безупречны. Все прошло как по маслу. Такой блестящей победы у боевой группы еще не было. Казалось бы, можно дать себе поблажку, насладиться ощущением аккуратно исполненного дела. Спичка еще не погасла, еще горит, и разожженное ею пламя занимается все сильнее. Но насладиться мешала непонятность. А непонятности Грин не выносил. Где непонятность, там и непредсказуемость, а это опасно. Надо этого ТГ вычислить, понять, что за человек и чего добивается. Версия имелась всего одна. Кто-то из помощников или даже самих членов боевой группы имеет своего человека в тайной полиции, получает от него секретные сообщения и анонимно передает Грину. Почему не заявляет о себе? Ясно. Из конспирации, не желая расширять круг посвященных. Грин и сам всегда вел себя так же. Или прикрывает своего информатора, связанный честным словом. Такие случаи бывали. А вдруг это провокация? Нет, исключается. Удары, нанесенные группой по государственной машине при помощи ТГ, слишком серьезны. Никакой тактической целесообразностью провокацию такого уровня оправдать невозможно. А главное, за все минувшие месяцы ни разу не было слежки. На это у Грина имелось особое чутье. Две аббревиации — БГ и ТГ. За первой — организация. А что за второй? Имя? Зачем вообще понадобилась подпись? Вот чем надо заняться по возвращении в Питер. Составить список всех, кто имел доступ в места, куда были подброшены записки. Если исключить тех, кто мог попасть во все четыре места, перечень получится коротким. Кроме членов группы всего несколько человек. Присмотреться к каждому определить, кто, и вызвать на откровенный разговор, наедине, предоставив гарантии конфиденциальности. Однако уже четверть первого. Два часа миновало. Пора будить Рахмета. Грин прошел через гостиную в темную спальню. Услышал мерное посапывание снегиря. Тихонько всхрапнул имеля Рахмет, вставай!» — шепнул Грин, склонившись над кроватью и протянул руку пусто. Присел на корточки, пошарил по полу. Сапог нет. Ушел Рахмет, васильковый человек. То ли отправился за приключениями, то ли вовсе сбежал.